От аутентичных блатных песен герой Высоцкого отличается прежде всего самоиронией. У реальных блатных с этим сложно, им подавай надрыв и красоту, а слияние голосов героя и повествователя тут большая редкость, в отличие, скажем, от случая Зощенко. Высоцкий — весьма аккуратный стилизатор, избегающий вживаться в роль. Это заметно уже в татуировке, в бодайбо, в «Я был душой дурного общества», написанных слишком хорошо для полного сходства с дворовым фольклором. Иную песню Акуджавы можно принять за окопную или народную. Но песни Высоцкого безошибочно авторские. И даже знаменитейший из его монологов «Банька по белому» никак не тянет на народное творчество. Хотя и по манерам, и по образу жизни Высоцкий куда ближе Акуджавы был к тому самому народу. Просто у Акуджавы зазор между героем и автором иногда исчезает, как в песне «Ах, война, она не год еще протянет» или в романте «Кавалергарда». Удивительно, что Акуджава выстроил свой миф гораздо убедительней. Для большинства случаев оказалось шоком, что он почти не воевал. Образ окопного ветерана, старого солдата сросся с его обликом, а о подлинной своей войне он рассказал только Юрию Росту. Во второй половине 80-х. Заметим, что большинство авторских мифологий Макуджавы, арбатское проживание, окопный опыт, кавказский характер отлично прижились, даром, что с реальностью соотносились весьма приблизительно, тогда как поверить в лагерный, либо дальнобойщицкий опыт Высоцкого мог только завсегдатай шалмана, где такие истории обычно и рассказывались. Банька! Если уж на то пошло, стеризовано скорее под Некрасово, под межвысоких хлебов, и то построено гораздо изощренней, почему в строгом смысле и не ушла в фольклор. Фольклорно то, что легко примеривается на себя, а у Высоцкого героя всегда обрисован гротескно, ярко, без особенного лиризма. Его монологи приятно произносить вслух. «Беня говорит смачно», но в них невозможно поместиться с личным опытом. Тесно от слов реалий, ножа не всунешь. И уж, конечно, лагерник, если только он не интеллигент, загремевший по 58 восьмой, не споет о себе и хлещуя березовым веничком по наследию мрачных времен. Проблема, однако, в том, что упомянутый зазор весьма велик не только в стилизаторских, иронических, блатных песнях Высоцкого, а и в тех его лирических монологах, которые он произносил как будто от первого лица. Высоцкий вынужденно переносил стратегию ролевого поведения на ту сферу, в которой раздвоение, в его случае и расстроение личности, катастрофически противопоказано. Что сделаешь? Это особенность здорования, роднящая Высоцкого с его народом, обеспечившая любовь этого самого народа, но и послужившая источником вечного внутреннего разлада. То, что это осознавалось как трагедия, подтверждается гипертрофированным, болезненным вниманием Высоцкого к теме двойничества. И тут вспоминаются не только иронические сочинения вроде «И вкусы, и запросы мои странны», но и вполне серьезные тексты вроде «Мой черный человек в костюме серым». То, что черный человек в русской традиции двойник, в доказательствах не нуждается. Хотя весьма интересно было бы с этой точки зрения осмыслить моцартовского черного человека. Ведь тот, кто заказывает реквием, может быть и пророческой, всезнающей стасью души самого художника. Хотя в реальности реквием был заказан графом Вальзегом, обычным графоманом, скупавшим чужие сочинения и выдававшим за свои. После Есенина а к нему Высоцкий типологически, психологически и даже физиологически ближе, чем Акуджава к Блоку, «Черный человек» однозначно выступает как персонализированная темная сторона авторской личности. Символично, что своего черного человека Высоцкий написал за год до смерти, как и Есенин своего. Напомним, этот текст не самый популярный, ибо это стихи, а не песни. Мой черный человек в костюме сером. Он был министром, домоправом, офицером. Как злобный клоун он менял личины и вил под дых внезапно, без причины. И, улыбаясь, мне ломали крылья. Мой хрип, порой похожим, был на вой. И я не немел от боли и бессилия и лишь шептал «Спасибо, что живой». Я суеверен был, искал приметы, Что, мол, пройдет, терпи, все ерунда. Я даже прорывался в кабинеты И зарекался. Больше никогда. Вокруг меня кликуши голосили, В Париж мотает, словно мы в Тюмень. Пора такого выгнать из России, Давно пора, видать, начальству лень. Судачили продачу и зарплату, Мол, денег прорва, по ночам кую. Я все отдам. Берите без доплаты трехкомнатную камеру мою. И мне давали добрые советы, Чуть свысока похлопав по плечу, Мои друзья, известные поэты. Не стоит рифмовать, кричу-торчу. И лопнуло во мне терпение жило. И я со смертью перешел на «ты». Она давно возле меня кружила, Побаиваясь только хрипоты. Я отсюда скрываться не намерен, Коль призовут, отвечу на вопрос. Я до секунд всю жизнь свою измерил И худо-бедно натащил свой воз. Но знаю я, что лживо, а что свято, Я это понял все-таки давно. Мой путь один, всего один, ребята. Мне выбора, по счастью, не дано. Это финальное заклинание призвано убедить, по всей видимости, не столько слушателя, сколько самого автора. Но, кажется, Высоцкий сам отлично понимал его декларативность. Проще всего было бы истолковать этот текст как проклятие всякого рода начальству, цензорам и стукачам. Но «Черный человек» всегда зеркальное отражение автора – или, во всяком случае, его «темная сторона». Высоцкий осознавал свою советскость, и, может быть, прав замечательный прозаик Михаил Успенский, заметивший недавно позднесоветская власть, сделал две страшные ошибки, слишком долго считая Галича своим, а Высоцкого чужим. Высоцкий в самом деле очень советское в лучшем смысле явление. Ведь советский проект будет памятен не только и не столько бюрократией, репрессиями и запретами, но и установкой на сверхчеловеческое, на преодоление будней, на прорыв в непонятное и небывалое. В Высоцком все это есть. И вдохновлен он героической советской историей. И когда он говорит вместо «советский» советский, это намекает прежде всего на «свойский». Советское для Высоцкого так же органично, как для России в целом, и так же лично им освоено, и так же в нем неискоренимо. Эту двойственность своего пути и авторского облика он ощущал постоянно, и это, в общем, почти универсальная советская ситуация. Мы мало сейчас думаем и пишем о 70-х Они выше и сложнее нашего понимания. А между тем отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о том, как каждый крупный и значимый автор советских времен решал для себя проблему сосуществования с официозом. Для кого-то, как, скажем, для Евтушенко, такая проблема была не столько трагедией, сколько вызовом и даже источником вдохновения. Он в молодости заявил о себе, не без кокетства, но и не без героизма, бросающего перчатку советскому культу монолитов. «Я разный!» «Я всклокоченный, я праздный». Это дало повод Александру Иванову, подчас весьма ядовитому, заметить сей популярнейший герой, отнюдь не начинающий, настолько разный, что порой взаимоисключающий. Что ж, и это интересно. И поэт, вытащивший это состояние души на уровень творческого осмысления, заслуживает благодарности. До него так не писали. Для многих, скажем, для юный морец Все советское с начала 70-х табуировано. Это даже не эскапизм, а прямой бунт. В форме, к счастью, столь эстетически продвинутой, что понимали только тех, кому автор прямо адресовался. А черным человеком в костюмах было не подкопаться, и они довольствовались гадостями по мелочам. Высоцкий был сложней, публичней, народней, разночинней. Советскую иронию осознавал как свою – Снобского аристократизма чуждался, и потому собственная раздвоенность приводила его сначала к затяжным депрессиям, а затем, страшно сказать, и к творческому параличу. Проблема Высоцкого в том, что в лирике, и гражданской, и даже любовной, он становится подчас риторичен, многословен, куда только девается виртуозность обращения со словом, начинают звучать какие-то прямо советские обертоны, В общем, если в сказке, притче, сатире, ролевом монологе он легко выдерживает соревнования со статусными поэтами-современниками и многих из них кладет на лопатки, то в собственно лирическом монологе почти всегда проигрывает самому себе. И тогда, с рефлексией у него все обстояло блестяще, приходится со смертью перейти на «ты», то есть привлечь к литературе в нелитературные обстоятельства. Елена Иваницкая когда-то написала в замечательной статье «Первый ученик». Высоцкий форсирует голос и начинает играть со смертью там, где ощущает недостаточность своих литературных возможностей. И недостаточность эта, добавим, обусловлена не масштабом таланта, а тем самым сознанием своей правоты, которое Мандельштам называл непременным условием поэзии, источником ее существования. Когда Высоцкий смеется или фантазирует, у него это сознание есть. Но стоит ему заговорить от первого лица, оно куда-то девается, задавленное двусмысленностью его собственного статуса, неопределенностью отношения к советской современности, непониманием будущего. Вот почему, скажем, «я не люблю» такие плохие стихи, несмотря на отличные точечные попадания вроде «я не люблю любое время года, в которое болею или пью». Характерна и вариативность двух ключевых строк. «И мне не жаль распятого Христа, вот только жаль распятого Христа». Плохо не то, что эти строчки противоположны по смыслу. Плохо, что они взаимозаменяемы, и стихотворение не станет ни хуже, ни лучше от этой замены. Это относится, увы, и к русскому христианству в целом. Я говорю не о высоких личных образцах, а о массовом его восприятии, о равной готовности счесть христианским актом проявления милосердия или зверства, красную революцию или белую контрреволюцию. Высоцкий с его темпераментом никак не создан для безвремения, и трудно сомневаться, что после 1985 года ему стало бы не легче, ибо наружу вырвались не творческие и свободолюбивые силы, а усталость, упрощение, энергия распада. Если ему неуютно было в 70-х, можно представить, каково стало бы в девяностых, в которых диктат тупости и фальши был ничуть не слабей, а противопоставить ему было уже нечего.